Голова седьмая. Не то чтобы слова неудачливого шулера меня всерьез задевают. По его уголовным понятиям он сам накосячил по полной программе. Сначала отказался платить карточный долг, потом еще и милицию привел. Неприятно другое. Не успев еще даже приехать в Ялту, я уже отметился в игровом мире. Такое чувство, что судьба, дав мне шанс прожить жизнь заново, все равно толкает меня на уже пройденный путь». Сначала поездка в Крым, которой я сторонился изо всех сил. В этом сопротивлении было больше неразумных рассуждений о страха животного, попавшего в капкан. при слове «Ялта» на меня накатывали фантомные боли в сломанных пальцах. Избежать ее не удалось. Невероятным, почти мистическим образом, я, как персонаж знаменитого фильма, оказался в поезде. После игра в карты с попутчиками... Казалось бы, что может быть проще? Проживи другую жизнь без карт, пиши книги, женись на Алене или найди себе другую девушку по душе, и все у тебя будет нормально. Так судьба снова подсунула мне двух катал, и не просто, а прямо в мое купе. Хотя ни с каким товарищем Бубуном в прошлой жизни я знаком не был и писал свою книгу на базе знаменитого завода в Массандре. В мыслях об этом забираю свой потрёпанный чемодан и сажусь на проходящий до Симферополя. Мало кто знает, но любой пассажир может устроить себе остановку в пути на 10 дней. Просто выйти с поезда в понравившемся ему городе, пожить там, а затем сесть на точно такой же поезд и продолжить поездку. Учитывая ситуацию, мне охотно меняют билеты, и я оказываюсь в купе в точности, похожем на предыдущее. Только с шумным соседством видим молодой семьи с дочкой дошкольницы и карапузом лет двух. Мне они не слишком рады, очевидно, надеялись доехать до пункта назначения в семейном кругу. Так что решаю наведаться в вагон-ресторан. За весь долгий путь у меня во рту маковой росинки не было. И тут я в полной мере понимаю, что такое гримаса судьбы. Денег в чемодане нет. Аккуратно свернутыми лежат мои льняные брюки и пляжные шорты, рядом шлепанцы, даже солнечные очки на месте. Присутствует и путевка в гостиницу, оплатить проживание в которой я должен самостоятельно, а командировочных, которые я положил в чемодан, отправляясь на игру, нет. Я предполагал, что игра закончится вмешательством крыши, и решил не брать с собой деньги. Чемодан казался более надежным местом, а каталы, очевидно, прежде чем отправиться за вещами бубуна, обчистили то, что ближе. И что теперь делать? Поезд ушел в прямом смысле этого слова. Мои деньги либо лежат сейчас в качестве вещдоков в милиции Джанкоя, либо, что вероятнее, скинуты кому-то из сообщников. Возвращаться и искать их? На это можно целую жизнь убить и правды не добиться. Где доказательства, что их взяли попутчики? Отпечатки пальцев с чемодана снять? Смешно. Забавная получается ситуация. Катал я обыграл, но денег все равно лишился. Как и в прошлой жизни, проезжаю в Симферополь с трешкой в кармане. Что бы я ни делал, все равно жизнь возвращает меня на прежний маршрут, как навигатор, который голосит «Вы отклонились с маршрута!» Получается, что все мои неприятности, которых я хочу избежать, так или иначе ко мне притягиваются. От судьбы не уйдешь. Скверно это. Чувствуешь себя как в фильме, в чем-то среднем между днем сурка и пунктом назначения. С одной стороны, все это с тобой уже было, с другой, хрен его знает, как это избежать. «Дядя, у тебя там змея?» — слышу обеспокоенный голос. Видать, лицо у меня от таких мыслей совсем скверное стало. Моя юная попутчица склонила голову и озабоченно грызет ноготь на пальцы. «Надя, не надоедай людям!» — строго отдергивает отец. «Извините, это уже мне». «Ничего страшного», — говорю. «А почему змея?» «А вы что-то страшное в чемодане увидели», — наивно заявляет она. «Просто я понял, что надувной спасательный круг дома забыл», — говорю. «Плавать я не умею, вот и испугался». «А я умею», — гордо заявляет моя собеседница. «Ты не переживай, еще научишься». «Может, вы покушать хотите?» — предлагает Надина мама. «Садитесь к столу, мы отодвинемся. Я, кстати, Светлана, это мой муж Николай». «Федор», — представляюсь я, — «нет, спасибо». «Может, вы с собой ничего не взяли?» — проницательно замечает она. «Так угощайтесь, у нас с собой много всего». «Неудобно как-то?» — действительно смущаюсь я. «Надо же, сначала о людях плохо подумал и хотел купе сбежать. Они такими хлебосольными оказались». «Ешьте, а то испортится», — улыбается Николай. это всегда готовит на целый полк, не везти же это все в Евпаторию». Они оба невысокие, круглолицые и чем-то похожие друг на друга, как все удачные семейные пары. Завидуем в эту минуту, не представляя себе Алену, которая наготовит на целый полк. Вверх ее кулинарных талантов яйцо в смятку, и там она умудрялась напортачить. «Может, неправильно я себе женщину выбираю?» Светлана выкладывает на стол домашнее разносоло. Тушеная курицу, печень с луком, остро пахнущая чесноком сало, нарезает чуть помятый в дороге помидор. В животе у меня бурчит, тем более, что вагон-ресторан с тремя рублями в кармане не светит. На сытый желудок и мысли в голову приходят другие. «Да, денег я лишился. Но вагонные шулера Серега с Володей тоже их не получили. Более того, благодаря мне они присядут на хорошие сроки». Их действия вполне тянутся на вымогательство, да еще и совершенные группой лиц. Значит, влиять на эту новую реальность можно и нужно. И не бегать от нее, а активно бороться. Кто предупрежден, тот вооружен. Теперь я совсем не тот лопоухий сопляк, каким был в прошлой жизни, когда на Ялтинском пляже меня встретил Юра Адысит. — Он каждое лето играть приезжает, — говорит Юра, — с семьей, с детками, чин по чину. Только семья в одиночестве на пляже с жопой греет, а он играет круглые сутки, нервы успокаивают. Мы сидим на террасе возле его дома, пьем прохладные шарданы и закусываем сливами. Над нами раскинулся темный купол бескрайнего южного неба. Перекрывая плеск волн, надрываясь, трещат цикады. — Что за человек? — спрашиваю. — Мне лестно, что этот опытный и матерый человек ведет себя со мной на равных. — Не фраер. — поясняет он, — крепкий любитель. Большая шишка. Я пробивал, но не смог узнать, откуда он. — Почему я? — Он к себе никого из наших не подпустит. Юра смеется открыто располагающе. Примелькались уже. — Да и не потянут нашу честную игру. Исполнять начнут. А без фокусов ты один его обыграть сможешь. Ты не руками играешь, а мозгами. — Без фокусов, — говорю, — я не шулер. — За это и ценю, — отвечает Юра. «Интересуетесь?» — голос Николая вырывает меня из воспоминаний. «Что?» — не сразу понимаю я. Доходит, что в раздумьях мой взгляд уткнулся в карточную колоду. «Хотите сыграть?» — повторяет он. «А то Света только в дурака умеет. Может, до Симферополя гусарика распишем?» Смотрю на него задумчиво, понимая, что все свои же личные проблемы могу сейчас решить за его счет. «Пара часов до Симферополя как раз хватит». «Знаете, Николай, — говорю, — меня по дороге сюда шулера в поезде обчистили. Все отпускные до копейки. Поэтому Джанкои и выходил, показания на них давал в милиции. Так что вы аккуратнее с картами». «Вру, конечно, но думает это святая ложь, что называется во спасение В Симферополе это трудно себе представить, еще жарче, чем в Джанкои. Когда поезд подкатывает к белым колоннам Симферопольского вокзала... Кажется, что сейчас здание расплавится, как восковое, и станет оплывать с теориновыми каплями. Приезжие замирают у знаменитого фонтана с голубями, чтобы хоть тут ощутить немного свежести. Фонтан голубя. Архитектор Алексей Душкин. Вокзальная площадь забита автотранспортом, к стоянке такси моментально выстраивается очередь. Видно, как стоящие впереди спорят с таксистом, остальные недовольно поторапливают. «Два счетчика!» — слышно оттуда. «Или шагай на троллейбус». Туда я и направляюсь. Такси для меня немыслимая роскошь, а междугородний троллейбус — экзотика, которую грех не испробовать. После покупки билета на самый длинный троллейбусный маршрут в мире, Симферополь-Ялта, у меня остается всего рубль и 80 копеек. Три обеда в заводской столовой. Деньги, безусловно, немалы но их совершенно не хватит на весь срок моей творческой командировки. Что ж, как там древние римляне говорили «дуконт валентам фата налентам траунд». Или, если переводить с божественной латыни на «наш великий и могучий», Желающего судьба ведет, желающего тащит. Вот я сейчас как раз такой вот нежелающий. Ну, хватит переливать из пустого в порожнее. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Доеду до Ялты, там уже буду действовать по ситуации. Пока мне остается только наслаждаться шикарными видами по обеим сторонам дороги. Да слушать других пассажиров. Видов пока немного, троллейбус катит через лес, а вот разговоров вокруг достаточно. Время сейчас такое, что ни телефона с выходом в интернет, ни даже плеера с наушниками еще нет. Можно было, конечно, купить газету, чтобы скрасить дорогу, но чтобы ее купить, нужны деньги, а у меня сейчас каждая копейка на счету. Да и ни к чему отгораживаться от мира словами, напечатанными на газетных листах, я же писатель». А наши братья, особенно если она пишет книгу о современности, а не творит фантастическую нетленку или исторический роман, просто необходимо слушать и слышать, это как ни крути разные вещи, что говорят люди, наши с вами простые советские товарищи, выражаясь языком партсобраний. Вот такие вот подслушанные разговоры – это настоящий кладезь сюжетов, диалогов, типажей и нестандартных ситуаций. Жизнь иногда выписывает такие фортили, что если о них прочитать в книге, то можно только воскликнуть. Но брешет же, падла писательская, брешет, как сивый мерин, не бывает такого. Э нет, дорогой слушатель, еще как бывает. Не недооценивайте широту наших широт и глубину наших глубин. Троллейбус Симферополь-Ялта И едва троллейбус строгается, я в этом очередной раз убеждаюсь, а заодно и подслушиваю замечательную идею для своей книги. Эту парочку я заприметил еще на Симферопольском вокзале, слишком уж они были разные. Высокий и худой, как щепка седой старик, который опирается на самую настоящую клюку, и совсем еще молодая девушка, одетая в сарафан с веселой расцветкой». Не сказать, что она красивая, во всяком случае, это точно не мой типаж. Про таких еще говорят, что у них кость широкая. Но все равно очарование молодости есть очарование молодости. Учитывая то, что у них не было ничего общего, я сделал вывод, что это просто случайные попутчики, которых судьба занесла сначала в одно купе, ну или на соседние полки плацкарта, а потом и в один и тот же троллейбус». И, едва зайдя в него, они продолжают разговор, который, судя по всему, у них начался давно. «Ну и фантазерка-то, Нюра!» голос у старика оказывается противный, как будто металлом по стеклу водит. «Скажешь что же виноград в Сибири. Где ты там училась? Ну, как там ее?» «В Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева». «Вот точно, в академии. Чему вас только в ваших академиях учат?» — Нет бы чем-то полезным заниматься, а не прожекты составлять. — Захар Трофимович, это не прожект, как вы выразились. Тут же вспыхивает от возмущения девушка. — Наши товарищи из братской Болгарии вывели сорт винограда, плевень устойчивый. — Вот видишь, — тут же перебивает ее старик, — и сама только что сказала, в Болгарию. Он со значением поднимает вверх палец. — А где эта А где эта Болгария? Она же южнее даже нашего Крыма, а ты мне про Новгородскую и Вологодскую область рассказываешь. Дед, что ты ее перебиваешь?» Тут же вступается за девушку еще одна пассажирка троллейбуса, возрастом она точно ровесница этого Захара Трофимовича. «Пусть расскажет, что там придумали». Анна, терпеть не могу, когда это красивое имя сокращают до ужасной инюры, с благодарностью смотрит на нее и продолжает. Ну так вот, в Болгарии вывели новый сорт винограда. И вывели его специально для выращивания, в том числе и в местах, климат которых не подходит для выращивания классических сортов винограда. И да, экспериментальные хозяйство нашей академии под Новгородом и Вологдой сейчас этот сорт культивирует. И результаты получаются отличные. Эталонные грозди по 500-700 граммов. Лозы практически не подвержены обычным болезням, характерным для тех сортов, которые, например, у вас в Крыму культивируют, и органолептика ягод превосходна, вкус, аромат, да даже внешний вид. Пройдет время этот сорт, будут выращивать по всей стране, как в хозяйствах, так и на приусадебных участках. Виноград сладкий, вкусный, а не такой, как сейчас будет расти везде, в Новгородской области, в Костромской, в Вологодской, в Сибири. «В Сибири!» — смеется дед в ответ на эту пламенную речь. Исходя из нее, я понял, что девушка как раз и работает, ну, или учится в Тимирязевке. «Иноград! В Сибири!» «Нет, ну вы слышали это! Сначала вот такие вот умники, как ты и Нюрка, целину распахали, да так, что через пару лет всю эту целину ветром сдуло. Потом другие умники придумали кукурузу за полярным кругом сажать». «А теперь новые Громотей всю страну засадит этим твоим плевнем плевень на вас!» Последние слова дед сопровождает смачным плевком в окно, а потом добавляет. «Лучше бы делом занялись. Ладно, Нюрка, моя остановка. Бывай, продолжай выращивать свой плевень!» Дед выходит из троллейбуса, тут же закуривает, поперхнувшись вонючим махорочьим дымом. Окна троллейбуса открыты, и пассажиры тоже насладились этим ароматом. Смеется. «Плевень какой-то придумали! Громотей, сраные!» Было видно, что последние слова сильно расстраивают девушку, и она готова расплакаться. Ее тут же начинает утешать та же пассажирка, что одернула деда. «Деточка, ну что ты? Нашла из-за чего расстраиваться? Из-за какого-то старого и дремучего хрыча? Да такие, как он, родились старыми и ворчливыми. Им все всегда не так. А сейчас он настроение тебе испортил и рад. А ты молодец. Продолжай выращивать свой виноград, и все у вас получится». «Это же просто находка на самом деле. Из очередного подслушанного мной разговора можно сделать отличный сюжет для книги». И в нем все будет. И конфликт какой, с задорной молодостью, которой все по плечу, и застарелой косности, и невежество. Такое у нас в Союзе писателей воспримут на ура. Да и героем книги можно сделать вот такую вот комсомолку. Женщин в народном хозяйстве страны тоже надо всячески воспевать и продвигать. Особенно, если это молодой специалист. В общем, идея для книги практически готова. Размышления о творчестве... А я, как-никак, в первую очередь писатель, и это моя работа, здорово поднимают мое настроение отвлекает от дум горьких о хлебе насущном, поэтому остальная часть пути до Ялты пролетает незаметно. Тем более скоро за окном и обещанные виды появляются, и у меня захватывает дух от вырастающих вокруг поросших лесом гор. А вот и конечно Выхожу из троллейбуса, тут же ныряю с крымской жары в прохладу здания автовокзала, переодеваясь в уборный... Хорошо, хоть тут чисто имеются вешалочки крючки, а потом оставляю вещи в камере хранения, еще минус пятнадцать копеек. Тратиться на общественный транспорт мне теперь совсем не с руки, так что лучше на своих двоих прогуляюсь до пляжа. Творчество это, конечно, прекрасно, но мне нужна крыша над головой, а чтобы ее получить, нужны деньги». До 80-го года, когда по обещаниям товарища Хрущева, вот кто-кто, а он точно был сказочник и фантазер, наступит коммунизм еще долго, поэтому пока что рубли и копейки в советском обществе нужны. И эти рубли с копейками я могу получить, если вернусь с творческих небес на грешную землю. Азартные игры вроде как грех, если я ничего не путаю. Так что вперед, туда, где эти деньги лежат в кошельках». Мой путь лежит по залитым солнцем и украшенным зеленью улицам Ялты. Сказочный город, что ни говори. И его архитектура, так памятная всем советским, ну или постсоветским людям, это только подтверждает. Царские княжеские дворцы, ставшие всесоюзными здравницами и музеями, Примерский парк, Никитский ботанический сад, заносчиво возвышающаяся над морем гостиница «Орианда» и венец всего полуторакилометровая набережная имени Ленина. Я как раз иду по набережной, как слышу, что впереди меня раздается заполошный женский крик. «Что вы стоите? Она же плавать не умеет! Родя, Влад, ну сделайте что-нибудь!» — кричит совсем юная девушка в легкомысленном платье. А двое парней в шортах и рубашках пола синхронно прыгают в воду. Я подбегаю к ним ровно для того, чтобы помочь вытащить из воды еще одну девушку. Один из ее спасателей начинает делать реанимацию, но так не умело, что я понимаю, что он скорее ее угробит, а не спасет. А я умею действовать в таких случаях. Так, отошли все. Отошли не мешайте. Откуда-то из недр сознания всплывает фраза «Верьте мне, я доктор».